Глава 24. Леон понял, что что-то не так, когда попытался включить свет. Он был на мели, но все же не настолько, чтобы ему отключили электричество. Он тихо постоял несколько секунд и подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Рюкзак с бутылкой, которую дала ему Вентер, о ней можно сказать только одно. Вау! Он положил на пол. Постепенно в темноте стали проступать контуры мебели и других предметов. Но обстановка была как будто чужой. Кто-то расставил все вещи по-другому. Беспорядка не было. Это явно не кража со взломом. Когда-то его квартиру уже грабили. Кто-то просто передвинул мебель и прочие вещи и отключил свет. Пианино должно находиться у другой стены. Телевизор теперь почему-то стоял на полу. Картины кто-то перевесил по-новому а его кресло стояло в углу. В нем кто-то сидел. В темноте можно было разглядеть контур чьей-то головы. «Кто здесь?» — тихо спросил Леон, сжимая кулаки. «Как дела, Венесуэла?» — тихо ответил человек. Леон узнал его по голосу. «Чего ты хочешь?» Он почувствовал, что у него слегка перехватывает дыхание. «Да так, знаешь ли», — ответил человек в кресле. «Вечер, все идут домой, я решил поинтересоваться, как прошел твой день». «День совершенно обыкновенный», — сказал Леон. «Да ладно», — перебил человек, которого почти не было видно. «Ходят слухи, что как раз сегодня у тебя было немало интересного. Что ты был в неустойке после очень долгого перерыва». Леон молчал. «Бутылка, ему нужна бутылка». «А слухи — вещь опасная Венесуэла», — продолжал гость. Его лица все еще не было видно, но кто это такой, Леон не сомневался. «Например, ходят слухи, что положение на рынке таково, что ты гуляешь по набережной Венетании и разбавляешь переживания, делаешь их нечеткими и продаешь, как отпуск в Монако». «Ложь!» — ответил Леон. «Понятно, что ложь» хотя если все время тусоваться с французскими туристами, можно придумать и не такое». «Чего ты хочешь?» снова спросил Леон. «Да просто интересуюсь», ответил силуэт зловещим голосом. «Я расскажу тебе, как прошел мой день, а ты мне как твой. Так можно неплохо сблизиться». Леон старался дышать ровно. «Но ты первый, милый мой», тихо сказал силуэт. Леон развернулся и рванулся в коридор. Если добежать до другой комнаты, то можно будет успеть выпрыгнуть из окна. На выходе из комнаты в коридор была натянута проволока. Он споткнулся в темноте и шлепнулся лицом вниз. Не успев прийти в себя от падения, он ощутил, что кто-то крепко держит его и сильно трясет. То ноги, то голова ударялись о стенку, позвоночник пронзала острая боль, голова кружилась. Он перестал понимать, что именно с ним делают, а вырваться тем более не мог. Когда болтанка прекратилась, он так и остался висеть в воздухе в скрученном положении. Голова была наклонена под странным углом, правую руку ему заломили назад. Он попытался пошевелить ногами, но только ударился о стену коридора. «Я бы не советовал тебе двигаться». Услышал он шепот совсем близко, буквально над духом, и почувствовал на щеке чье-то дыхание. — Твое нынешнее положение, — сказал голос ему в ухо, — называется в руках у палача, который сомневается. — Хочешь, объясню? У Леона не получалось даже подумать. Боль в спине и ощущение собственного бессилия парализовали его. — Тогда объясню, — продолжил человек, который его держал. Это малоизвестный захват плеча. На этот раз роль палача исполняю я, и я же сомневаюсь. Твое равновесие довольно шатко, но, видишь ли, форма захвата открывает передо мной две простые возможности. С одной стороны, шея у тебя вывернута, но, скажем, на 80% от того, что приводит к перелому. Достаточно небольшого усилия, и я легко ее сломаю. «Давай-ка посмотрим, что произойдет, если я приложу совсем-совсем незаметное усилие вот здесь!» Леон охнул. Он почувствовал, что лицо его повернулось совсем чуть-чуть, но ощущение было такое, как будто голова вот-вот оторвется от туловища. «Чувствуешь?» — спросил чужак. Говорить Леон не мог, дышать стало трудно. Подсока языком, если понял, о чем речь!» полной панике Леон Венесуэла издал несколько щелкающих звуков, и давление ослабло. «Отлично», — сказал обидчик. «А с другой стороны, я держу твою руку так, что стоит приложить минимальное усилие, и боль будет, ох, какая ощутимая. Вот так». Леон заорал. Боль была нестерпимая, но его тут же отпустили. «Восхитительно, правда? А я ведь едва пошевелил рукой». «Поначалу ты говоришь себе, локоть слегка побаливает и только, но через полмиллиметра боль распространяется во всех направлениях, и тебе кажется, что все плечо горит. А я даже еще не начал прилагать силу. Правда, потрясающе?» «Во что он вляпался из-за этой Вентер? Что у нее там такое ценное, что ищет даже этот чокнутый?» «А если бы ты умел драться...» Ты бы знал, что из захвата сомневающегося палача можно высвободиться как минимум тремя способами. Но ты не умеешь. Впрочем, в любом случае эти способы вряд ли пригодились бы тебе в таком узком коридорчике, где не размахнуться. Поэтому предупреждаю. Одно твое движение, и мне придется выбрать одну из возможностей, которые я тебе показал. Окей? Леон тяжело дышал. Он закрыл глаза и только и смог что прошептать «Окей». «Отлично. А теперь давай начнем сначала и сделаем все как следует». «Так как прошел твой день?» — спросил обидчик и добавил. «И побыстрее, пожалуйста. Через полчаса у меня встреча с боссом, кажется. Минутку надо проверить». Он повернул свою руку, чтобы посмотреть на часы, или он заорал от боли. «Ой, прости, я забыл», — сказал гость. «Но так и есть. У нас всего лишь полчаса с небольшим».